Стерис где-то слышала, что при пожаре первыми убегают крысы. Они чуют дым еще до того, как пламя начинает бушевать, и таким образом бегство крыс может служить для человека предупреждением о неминуемой опасности. Она решила применить эти знания здесь, прислушиваясь к сенаторам, организующим побег и анализируя происходящее. Особенно она приглядывалась к леди Гардер, которая почти наверняка была членом Круга. Пока Гардер оставалась в городе, у них было время. Но минуты тянулись. Тэнсон с браслетами все не появлялся, и Стерис одолели сомнения. Вдруг это не Гардер? Вдруг истинный агент, кто-то из помощников, и уже сбежал? Может, у Круга вовсе не было своих людей в верхушке правительства? «Возможно...» В кабинет ворвался один из упомянутых помощников и зашептал что-то на ухо леди Гардер. «Ох!» — вздохнула та. Появилось неотложное дело. Гардер поднялась и расправила блузку. «Скоро вернусь!» Стерис знала, она не вернется. Ее бегство означало, что опасность грозит городу с минуты на минуту. В дверях леди Гардер разминулась с Тенсуном, чье возвращение отвлекло внимание остальных. Никто ни о чем не догадался. «Итак», — Адаватвина обошла стол и обратилась к Тенсуну. «Давайте проверим, как они работают. Дайте мне браслеты. Я пройду путем гармонии и спасу город. Я металлорожденная». Ферринг искритель С целой планетой за спиной я оттолкну любую бомбу. Или полечу прямым ходом в Билминг и свершу правосудие над преступниками. — Сперва переговоры, — выступил посол Даал, по-прежнему пряча лицо под маской. — Вы обещали, что браслеты не будут использоваться. — Посол. «Разве вы не осознаете необходимость?» — Спросила Эстерис. «Или вы ожидаете, что мы выберем смерть, имея в руках средства спасения?» «Разве вы, северяне, не осознаете смысл слова обещания? Он посмотрел на нее сквозь прорези в маске. «Я уполномочен вести переговоры об их возвращении нам». Он наклонился положив руки на стол, и посмотрел на губернатора, который испуганно отшатнулся. «Если вы ими воспользуетесь», — продолжил Дал, — «я требую, чтобы впоследствии их вернули нам для предотвращения любой катастрофы, которая будет нам угрожать». «Компромиссное решение, так? Если не хотите войны, но в то же время желаете воспользоваться браслетами, Это единственное решение. Сначала вы, потом мы. Годится. Все обратили взгляды на Тансуна. Кандры заверяли договор и были хранителями реликвии. Стерис полагала, что Тансун, пусть и с натяжкой, мог считаться в этом вопросе нейтральной стороной. Все собравшиеся очевидно полагали, что он согласится. «Гармония сейчас занят», — сказал Тансун. — «но времени в обрез. Я готов принять эти условия, если люди согласны. Бассейн может воспользоваться браслетами сейчас, но затем их передадут молвицам. «Годится», — решил губернатор. «Если это спасет город, я согласен». Ситуация не располагала к торгу, и Стери задумалась, насколько ловко их обвели вокруг пальца. Дал воспользовался возможностью заполучить желаемое. Так или иначе, она не понимала, почему Тансун решил, что этот план сработает. Да, браслеты делали из человека могущественного рожденного, но Дал вел себя так, будто с их помощью можно выигрывать целые войны. Вдобавок, Тансун выглядел как-то отстраненно. Она посмотрела ему в глаза. «Что случилось?» — спросила она. «Кажется...» — прошептал он. «Существует способ перемещать предметы на большое расстояние, комбинируя способности металлорожденных». «Гармония сам толком не понимает, как именно. Но я вот подумал, вдруг эту загадку сможет решить человек, обладающий непостижимой силой браслетов». Невероятно, Стерис записала это в блокнот. Тансун открыл шкатулку и достал браслеты, массивный наконечник копья, сваренный из колец различного металла. Губернатор кивнул Адаватвин. Разрешая взять их. Она протянула руку, дотронулась. Ее глаза алчно засверкали. Она взяла браслеты, поддержала немного и нахмурилась. А как, как заставить их работать? У Вакса само собой получилось. Стерис подошла, осторожно потыкала браслеты, но ничего не почувствовала. Они передали их по кругу, позволяя всем попробовать. Наконец, браслеты вернулись к Тансуну. Тот задумчиво нахмурился и вдруг перекосился от ужаса. «Они осушены», — прошептал он. «Что-то случилось. Как?» Лишившись всех эффектов, браслеты скорби превратились просто в тяжелый исторический артефакт. Как отломанная рука статуи. Губернатор застонал от отчаяния и расплылся по креслу, зажмурившись. Возможность спастись упорхнула, как бабочка. не недоумевала, что же она упустила. К такому ее жизнь не готовила. Браслеты можно было осушить. Кем? Как? Подошел Дал до и дотронулся до браслета пальцем. «Правда», — прошептал он. «Что вы наделали? Кто-то в тайне имя воспользовался?» «Что?» — возмутилась Адаватвин. «Нет, мы их со дня договора в глаза не видели». «Я верну их своему народу», — Дал взял браслеты в руки. «Подождите», — Стерис поднялась. «Об этом мы не договаривались». «А о чем же?» – парировал Даал. «У вас была возможность использовать браслеты. Похоже, сейчас они для вас бесполезны. Теперь наша очередь. Может быть, работать их заставит набожность? Ага. А может, я прав, и вы все это время ими пользовались? Наши ученые определят». «Не фальшивка ли это?» Стэрис пригляделась к нему, почти не сомневаясь, что речь была заготовлена. Да, она сама заранее готовила слова для любого, даже самого банального разговора. Его тон и жесты выглядели нарочитыми, отрепетированными. «Нет, тут какая-то ошибка. Не мог же он предугадать, что случится?» если только не знал, что браслеты окажутся пусты. Если не прибыл в Элендель, рассчитывая, что какое-нибудь происшествие потребует применения браслетов, а значит даст возможность предложить свои условия. И тогда... «Не уверен, что могу это позволить», — произнес губернатор. «Не уверен, что мы можем это запретить», — прорычал в ответ Тенсон. «Мы ведь дали согласие!» «А неужели безликие и бессмертные действительно могут быть беспристрастны?» — сказал Даал. «Интересно. Я в это не верил». Даал забрал шкатулку от браслетов у Тенсуна, который сдал низкий угрожающий рык, но смирился. Стерис наблюдала за странной отрешенностью. Это была... Это была какая-то хитрая молвийская уловка, не имеющая отношения к событиям в Билминге. Проблема, требующая последующего решения, после того, как они разберутся с угрозой всеобщего уничтожения. Разобраться с ней с помощью браслетов уже не удастся. Но оставался секрет, который она рано или поздно выведает. Посол двинулся к выходу с браслетами под мышкой, Но вдруг остановился. Губернатор, я обещал вам экскурсию. Если этот город в самом деле обречен, как вы считаете, то... Любой из вас, если пожелает, может отправиться со мной. Я высажу вас в более безопасном месте. Я иду. Без раздумий заявила Адава Твин, хватая со стола вещи. Может быть... — начал губернатор. «Может быть, мы ошибаемся. Неправильно оцениваем степень угрозы». «Господин губернатор, вы случаем на ставках не играете?» — спросил Редди. «Вот я играю. И давно научился не ставить против одного человека. Если рассветный стрелок утверждает, что нам грозит бомба, значит, так и есть». «Нужно эвакуировать жителей!» Стерис потрясла блокнотами. «У меня тут все планы по общегородской эвакуации на любой экстренный случай», написала от скуки еще несколько лет назад. «Вы так свободное время проводите?» поинтересовался Редди. «Ну, налоги на то время уже были уплачены», ответила Стерис. «Вот». В текущей ситуации лучше следовать этому плану. Так получится в сжатые сроки эвакуировать максимальное количество людей. Чем больше у нас времени, тем больше спасем. Это одна из моих самых эффективных разработок. Она посмотрела на губернатора. Прошу вас, мы не можем просто взять и улететь. Нужно спасти город. Вы идете или нет? рявкнул Даал от порога. Возможно, ему хотелось потом похвастаться спасением губернатора и использовать это как еще один козырь в политической игре. Губернатор Варлэнс посмотрел на него, потом на Стерис, затем на Адаватвин, точнее, на подол ее платье, скрывшееся за дверью. Остальные сенаторы поспешили следом. «Вы...» Спокойно сказала Эстерис губернатору. «Кормчи этого города. Всей нашей страны. Народ избрал вас своим представителем. Мне нужно ваше распоряжение, чтобы спасти как можно больше жителей. У вас останется время спастись самому. Но город прежде всего». «У вас э, действительно есть план?» Спросил губернатор, утирая под солба. «Проработанный план эвакуации?» «Есть, Варланс. Мы справимся». Он кивнул. Кивок вышел коротким, нерешительным, испуганным. «Давайте попробуем. С чего начинать?»